«Сочти число зверя» из древних авторов. Велизарий дремал, его челюсть отвалилась. Коллегон писал, не стесняясь присутствия слуг. На вилле Евнух был единственным грамотным. Слуги, обязанные отчетом, умели делать зарубки на палочках, завязывать узелки, перекладывать цветные камешки, листья. Прочие не владели и этим. Не так уж много людей, обладавших искусством письма, встречалась в молодые годы Каллигона. Ныне число грамотных уменьшилось. Юстиниан не только запретил последние академии на Востоке. Нечестивые учреждения были уничтожены и на возвращенном империи Западе. Кое-как подучивались желавшие занять должности в префектурах. Школы легистов, поощряемые базилевсом, давали ученикам некоторые познания в латинском и эллинском письме. В монастырях монахи учились друг от друга, старались понять смысл букв, те, кто готовился принять сан священника. В самой Византии нашелся бы один грамотный на тысячу, в провинциях же один на два мириада. Но и они, по мнению Калигона, владели не более чем кухонным письмом. Таковы люди, такова письменность, крохотная горстка грамотных дико и грубо выражала свои мысли. Запас слов был ничтожен и ограничен потребностями дела. Сорок лет власти Юстиниана смирили мысль, каждому свое. Песцы префектур пользовались обязательными оборотами языка власти, тяжелыми, надуманными, двусмысленными от своей тяжести. Легисты копировали формулы законов, и тот среди них, кому был доступен комментарий, считался чудом просвещения. Почти все священники, заучив богослужение с голоса, переворачивали листы книг для виду. Переписчики совершали ошибки, искажавшие смысл до неузнаваемости. Слово вырождалось. Сам коллегон считал, что мысли ты пишет чистым эллинским языком, которым пользовался Прокопий. Но с людьми, чтобы быть понятым, Евнуху приходилось объясняться какой-то другой речью. Коллегон посмотрел на Велизария и приказал слуге утереть слюну, точившуюся из черной ямы без зубово рта. Жизнь человека не может сравниться с могучей жизнью деревьев, прекрасных даже в смерти. В широком входе ротонды появился человек в железной керасе, перепоясанный длинным мечом. Чтобы дать отдохнуть шее, он снял каску и держал ее перед собой, как виночерпий чашу. — Мудрейший, Антонина Великолепная желает тебе здоровья, благополучия и успеха в делах собирания статоров. Посланный дружески подмигнул Евнуху. Не вставая, Калегон кивнул и Ираку, бывшему и посписту Велизария, ныне начальнику отряда воинов, которых Антонина содержала, как все знатные люди, для своей личной охраны. Старый наемник нарочито не глядел на спящего Велизария. Что ему этот труп, трусливо цепляющийся за жизнь? До четырнадцати лет Ирак жил в горах Кавказа, к югу от Лазики. Когда в его племени старик или старуха делались в тягость себе и другим, они сами, как сноп, бросали дряхлое тело в пропасть, дна которой никто не видел, если и было это дно. Так всегда велось. Каждый знал свою могилу. Единокровным ирака не приходилось напоминать, что жизнь может сделаться постыдным бременем. Антонина не считала нужным навещать дальнюю виллу. Властная женщина умела оставаться первой доминой империи. Юстиниан не закрыл двери палате перед Антониной и после смерти Базилисы. Антонина льстила. Умело разносила сплетни, угадывала капризы престарелого владыки империи. Она казалась высшим нужной и великой низшим. В памяти Базилисы Феодоры уже семнадцатый год воздавались посмертные почести. Юстиниан не обременил себя новым браком. В год смерти Феодоры ему исполнилось 65 лет. Священное Писание рассказывало о мужах, сохранивших силу юности и до более преклонного возраста. Для бесстрастных наблюдателей палатийских евнухов не было тайных изгибов сердец и тел. Коллигон дружил с евнухом с Схоластиком, человеком столь большого ума, что однажды Базелевс послал его против вторгшихся в Афракию задунайских славян. Скифы так разгромили армию Схоластика, что был потерян даже священный Лабарум, знамя Константина. Схоластик же не потерял милости Юстиниана. Там, где он потерпел неудачу, не мог бы выиграть никто. Как-то схоластик открыл Калигону тайну палатии. Вовремя, вовремя скончалась священная владычица, ибо душа божественного по причине увидания тела уже закрывалась для соблазнов Евы. Калигон размышлял об Антонине. Египетские и персидские маги секретными снадобьями и тайными обрядами поддерживали молодость ее чувств. Когда Калигон виделся с владычицей год тому назад, При ней состоял молодой Эллин, красотой, напоминавший юного Белерафонта. Он казался утомленным, глаза Антонины сверкали, зрачки были расширены, как у женщин, пользующихся атропой. Для сохранения свежести чувств и тела она принимала ванны не из молока, как Феодора, а из крови, из пола, обложенная парным мясом. В Антонине жила неукротимая сила похотливой, бесплодной плоти. «Не спрашивая тебя, Ирак, я заключаю о твоей цели», — сказал Каллигон. «Для этого, мудрейший, не нужно много мудрости», — с иронией ответил Ирак. «Ты всегда, впрочем, прав. Со мной 30 бойцов в броне. Дороги опасны. 200 стадий пути от длинных стен до ворот Византии. Даже здесь нельзя возить деньги без хорошей охраны. Дороги империи». Каллигон пестовал Велизария под прикрытием северного конца длинных стен и под защитой крепости. В дни нашествия гуннов и славян вилла избежала разгрома. Дом стоял на самом берегу. Летом высокий берег отбрасывал на море тень. Каллигон любил сидеть на бережку у самой воды. Зализанные ветром кусты на круче казались волосами. Скалы проступали, как лбы из полинов и чудовищ. Северо-восточный ветер зимой портил жизнь. Но зиму, как и старость, нужно перетерпеть. Безопасность. Искупала зимние неудобства, смерть искупит старость. Юстиниан щедрой рукой расставил крепости всюду. Войск мало, солдаты слабодушны, военачальники жадны. Шайки скомаров грабят у самых золотых ворот. Недавно они напали на подгородную виллу. Хозяева бежали к воротам. Ночная стража не осмелилась ни пустить несчастных в город, не выйти им на помощь. Скомары увели людей на глазах у солдат, чтобы взять выкуп. Префекты знали имена скамаров, но не способы их истребления. В Радопах поблизости от Юстинианополя сидели какой-то Георгий или Горгий, Алфен, Гололобый. Эти порой осмеливались громить дорожные заставы между Византией и Филиппополем. Империя разорена, казна постоянно должна солдатам, и солдаты грабят подданных. Служащие годами не получают жалования и тоже отыгрываются за счет подданных. Палатий же... Пышен более прежнего, храмы украшаются, строятся крепости. Как человек, через руки которого прошли многие десятки тысяч фунтов золота, Калигон понимал, что и в обнищавшей империи всегда найдутся деньги на роскошь. Кляча в позолоченной сбруе. Старуха Антонина могла покупать молодых красавцев, заставляя их клясться в любви потому, что уцелевшие от конфискации виллы Велизария были свободны от налогов. Еще коллегон сумел припрятать нечто в годы, когда счастье служило великому полководцу.